Болеют, как это ни странно, с точки зрения обычного человека, который если и признает физические упражнения, то не дальше утренней зарядки или бега трусцой, чем выше тренированность спортсмена, тем неожиданнее и нелепее возникают недуги. Дело в том, что чем дольше мы тренируемся, чем выше физическая готовность выдерживать длительные перегрузки, тем чувствительнее становится организм к пустячным заболеваниям либо все силы свои он отдал совершенствованию каких-то отдельных физико-психологических качеств, необходимых именно для этого вида спорта. Но не сделайте ложный вывод, что спорт штука вредная и ненужная. Нужная и еще как. Другой вопрос, что большой спорт выдвигает перед человеком свои особые сложности и требования. Но это разговор особый. Ренат в том сезоне не слишком хорошо играл в клубе, случались у него обидные срывы. Мне доводилось слышать, что Досаев не готов и в сборной нужно брать другого вратаря. Но Ренат в 6 отборочных матчей отстоял на отлично. Пропустил один мяч, да и той игре, когда вопрос нашей поездки в Испанию был решен досрочно. Бразильцы, конечно же, станут серьезными экзаменаторами для Рената. Но разве можно быть классным вратарем и бояться самых, что ни на есть, острых поединков? Олег, как ты думаешь, там на стадионе совсем жарко? С характерным грузинским акцентом спрашивает Ромас Шингели. Как думаешь? В тон ему отвечаю я. В Тбилиси разве не бывает жарче, чем в Испании? Бывает, но редко. Шенгели, мы в сборной соли съели. Борис Пайчадзе, знаменитый белизкий игрок, сказал о нем однажды: "У Рамаза удивительное чутье на голевые моменты. И впрямь Шенгели способен создавать острейшие ситуации буквально из ничего. Сам не люблю размеренные, как катание на качелях игру. Заснуть можно. Но как Рамаз умеет взорваться и вдруг до предела усложнить обстановку, да что там, накалить её до красна. Правда, и компания у него подобралась: кипиани, Дораселия, Солаквилидзе, этих никогда не нужно подогревать. Грузины, мне думается, заводятся при одном виде мяча. Нашингели и среди них выделяется. Раньше он тяготел к индивидуальной игре, то теперь видит комбинации на несколько ходов вперед. И самое важное, Видит в этой комбинации места своим товарищем, что еще даже и не подозревает о завязываемой атаке. И чувство локтя у них прекрасные, как бы научились передавать мысли на расстоянии. Смотришь, уже Солоквилит взорвется из своего далёка, а тут как тут кипиани. Кепиани при мысли о нем не становится грустно. Как жаль Как неворазим жаль, что его нет сегодня с нами. Да ерунда все это, травма, невозможность играть. У него было плохо на сердце, конечно же, из-за той же проклятой травмы. Но почему? Почему не Бескорня Охолкацы не нашли слов, чтобы вернуть ему утраченные в минуты отчаяния веру в себя, убедить не оставлять футбол столь преждевременно. Рамос Шенгелия, названный лучшим футболистом СССР 1981 года, отличился и в матчах, где решалась судьба испанского финала для нашей сборной. Достаточно вспомнить два его гола во встрече со сборной ЧССР. На все же глядя на Шенгелию, я не испытываю твердой уверенности, что он готов и здесь, в Испании, выдержать испытания до конца. Май у Рамаза, как, впрочем, и у его одноклубников, был не очень удачным в смысле поддержания формы. Я боюсь, как бы это не сказалось на поле. Есть в заявочном списке на сегодняшний матч и Андрей Бали. Он появился в Динамо недавно, но, как некогда Виктор Колатов, вписался в коллектив без трений и обычных в таких случаях притирок. Бали свойственны напор и жажда гола. Хотя действует он в основном в полузащите, правда, Андрея мы знали еще до его появления в Киеве. Со многими динамовцами он играл в юношеских сборных СССР. Балк, кстати, чемпион мира и Европы среди юниоров, что само по себе немало значит.